Глава 9 Едва мог дождаться вечера Петр Степанович. Чтобы в точности выполнить Фленушкино желание, надо бы ему было приехать в Комаров поутру, но не в силах он был медлить так долго. Только что смерклось, поскакал он из города к каменному вражку, помчал стороной от большой дороги по узкому едва проездному проселку скачет то по горелому то по срубленному лесу ни мостов там нет через речки ни готей по болотам зато много короче доставалось бокам самоквасова от пней от корневищ от водороин Но не чувствует он ни толчков, ни ударов, торопит им щека, то и дело. Заря еще не занималась, как подскакал он к дому Ермила Матвеевича. Спрашивает, что в скиту? Нет ли каких новостей? Все ли живы-здоровы? Все, слава богу, живы-здоровы, отвечает Ермила Матвеевич. А новостей никаких не предвидится. С ярманки кое-кто воротились. Мать Таифа Манефиных, мать Таисея Бояркиных. Больше того, никаких нет новостей. Слава Богу, молвил Петр Степанович и вздохнул глубоко и легко. Подивился на гостя Сурмин, но не молвил ни слова. Один остался в светелке Петр Степанович. Прилег на кровать, но, как и в прошлую ночь, сон не берет его. Разгорелась голова, руки, ноги дрожат, в ушах трезвон, в глазах появились красные круги и зеленый, душ Распахнул он меткалевые занавески, оконца открыл, потянул светлицу ночной холодный воздух, но не освежил Самоквасова. Сел у окна Петр Степанович, и глаз, не спуская, стал глядеть в непроглядную теме. Замирает, занывает ровно пойманный голубь, трепещет его сердце. Недобро вещует», — подумал Петр Степанович. Забрежжилось. На восточном скрае неба забелелся рассвет. Стали из тьмы выделяться очерки скидских строений. Тихо и глухо везде. По обителям не видать огоньков. Только в манефиной стае тускло мерцают лампады перед божницами. Глядит Петр Степанович, неустанно глядит на окна Фленушкиных горниц, и сладкие мечты опять распаляют его воображение. Ту ночку вспоминает, забыть ее не может. А моя-то красотка разметалась теперь в постельке своей, мечтает он. Обо мне мечтает. Волной поднимается грудь, и жарко дыхание ее... От сонные истомы раскрыты алые губки, и в сладкой дремоте шепчут они любовные речи, и Имя мое поминают. Свет в окне показался. Неужели встает? Что это так рано поднялась моя ясенька? Видно, срежается. но всего еще только четыре часа, о милая моя. О, сердце мое, день один пролетит, и нас никто больше не разлучит с тобой. Скоро ли, скоро ли пройдет этот день? Погас свет во фленушкиных горницах, только лампада перед иконами теплится. В било ударили. Редкие резкие его звуки вшире вдали разносятся в рассветные тиши, по другим обителям пока еще тихо и сонно. «Праздник, должно быть, какой-нибудь у Манефины, думает Петр Степанович. «С позаранку поднялись к заутрене. «Она не пойдет. Невеликая она богомольница. Не пойти ли теперь к ней? Пусть там поют да читают. Мы свою песню споем». Схватил картуз, побежал, но тотчас одумался. «Увидят. Как раз на кого-нибудь навернешься. Еще ночь не минула. А глазка пойдет. Лучше остаться». Поют у манефа за утренню. По другим обителям тоже стали раздаваться удары в било. рещи, и резче носятся они в сыром влажном воздухе, а у манефа в часовне поют да поют. Совсем расцвело, но ровно свинцовые тучи висят над землей. В воздухе белая мгла, кругом над сырыми местами туманы. Пышет север холодом. Завернул студеный утренний, побелели тесовые крыши. Ровно прикованный к раскрытому оконцу стоит в раздумье самоквасов.